Глава тридцать пятая. Вырванная. Элэйн лежала на боку, подперев голову ладонью. Черные волосы рассыпались по руке. Позевывая, девушка смотрела на Найниф. Что за нелепость! Зачем той понадобилось настаивать, чтобы тот, кто не отправляется в тела Ранриот, продолжал бодрствовать? Элэйн не знала, сколько времени прошло для Найниф в мире снов. Сама она пролежала тут добрых два часа. И ни книжку почитать, ни рукоделием заняться. Вообще ничего не сделать. Только смотреть на женщину, вытянувшуюся на узкой кровати рядом. Исследовать Айдам толку нет. И так уже выяснено все, что можно. Элэйн даже попробовала заняться исцелением спящей. Наверное, употребила все свое знание исцеления. Если б Найниф не спала... Вряд ли бы она согласилась на такой опыт. Она вообще не высоко ценила способности Элэйн в этой области. Хотя, быть может, и разрешила бы девушке попробовать свои силы. Так или иначе, синяк под глазом у Найниф исчез. По правде говоря, для Элэйн выполненная задача оказалась самым сложным исцелением, какое она когда-либо предпринимала. И этим, пожалуй, все ее искусство и исчерпывалось. Делать было... «Абсолютно нечего. Будь у Элэйн серебро, она попыталась бы изготовить Айдам, но, чтобы получить необходимое количество этого металла, нужно переплавить все монеты из кошелей, да и Найниф отнюдь не обрадуется этому, как и второму Айдаму». «Если б Найниф посвятила в их дела Тома и Джуэлина, Элэйн могла бы позвать Тома и побеседовать с ним, чтобы не так скучно было». А какие они с Томом вели прекрасные разговоры! Элэйна не доставляли неведомую прежде радость, будто отец передает дочери свои знания. Девушка никогда не предполагала, что игра домов столь глубоко укоренилась в андоре хорошо хоть не так охватила своими путами, как некоторые другие страны. Если верить Тому, этих козней совершенно избежали лишь пограничные земли. Там не оставалось времени на заговоры и интриги. На севере запустения и чуть ли не ежедневно набеги троллоков. Теперь у них с Томом просто чудесные разговоры. Теперь, когда он уверен, что она не вешается ему на шею. При этом воспоминания она вспыхнула. Раз или два у нее мелькала мысль влезть к нему в объятия. Но, к счастью, до этого дела так и не дошло. «Бывает и королева ногу зашибет, но разумная женщина на дорогу смотрит», – тихонько процитировала девушка. «Нет, лени все-таки весьма разумная женщина», – Элэйн была убеждена. «Больше она такой ошибки не допустит. Она знала, что ошибается часто, но редко повторяет одну и ту же ошибку. Наверное, придет такой день, когда промахов у нее будет гораздо меньше». Вот тогда она будет достойно занять трон после своей матери. Вдруг Элэйн села на кровати. Из закрытых глаз Найниф тихли слезы, сбегая по щекам и вискам. А то, что Элэйн приняла за слабый храп или сопение, чтобы Найниф не утверждала, будто и вправду храпит, оказалось сдавленным тоненьким рыданием. Этого не должно быть. Будь Найниф ранена, на теле появилась барана, Хотя боль она почувствовала бы только после пробуждения. Наверное, лучше ее разбудить. Однако Элэйн, уже протянув руку к подруге, заколебалась. Разбудить кого-то, находящегося в тела дело не из простых. Не всегда помогает даже ледяная вода в лицо, не говоря уже о том, чтобы за плечо потрясти. Да и Найниф вряд ли будет в восторге, если ее кулаками будить. Слишком свежо воспоминаний, какие Керандин Синяков наставила. Знать бы, что у них в самом деле произошло. Нужно будет у Керандин спросить. Что не ни стряслось сейчас, Найниф в любой момент и сама могла выйти из мира снов, если только... Игвейн говорила, хранительницы мудрости способны удерживать других в тела против воли. Впрочем, если они и научили Игвейн такому... Секретов этого приема она не открыла ни Элэйн, ни Найниф. Если кто-то удерживает теперь Найниф, мучает ее, это не может быть ни Бергита, ни хранительницы. Впрочем, хранительницы могут наказать Найниф, если поймают ее там, где, по их мнению, ей быть не положено. Но раз это не они, тогда лишь... Элэйн взяла Найниф за плечи, собираясь встряхнуть подругу как следует... Если это не сработает, придется остудить хорошенько кувшин воды. Вон, стоит на столе. Или самым глупым образом похлопать ее по щекам. Но тут Найниф резко раскрыла глаза. И сразу же начала в голос плакать. Большего отчаяния Элейн слышать не доводилось. «Я убила ее! О, Элейн! Своей дурацкой гордостью я убила ее! Возомнила, будто могу...» Слова заглушились всхлипами. Найниф давилась слезами. «Кого ты убила?» «Не Магеддин же! Смерть этой женщины никак не могла привести Найниф в подобную печаль!» Элэйн собиралась уже обнять Найниф, утешить ее, как раздался стук в дверь. «Отошли их!» Промямлена Найниф, сжавшись на кровати в дрожащий клубочек. Вздохнув, Элэйн подошла к двери и распахнула ее, но не успела она и слова вымолвить как из ночи мимо девушки в фургон протиснулся Том. Мятая рубаха наспех заправлена в штаны. На руках он нес кого-то с головой завернутого в плащ. Виднелись лишь голые женские ступни. «Она вдруг оказалась тут», — сказал Джуэлин, входя следом за министрелем. Он словно не верил ни единому своему слову. Оба были не обуты, а Джуэлин по пояс голый, И Лэйн заметила, что на его худой груди не растет ни волоска. Я проснулся на секунду, и вдруг она появилась голой, как в час рождения. А потом как стояла, так и упала точно обрезанная сеть. «Она жива», — промолвил Том, укладывая завернутую в плащ незнакомку на кровати Лэйн. «Но едва-едва. Жизнь еле теплится. Я с трудом услышал биение сердца». Нахмурившись, Элэйн откинула капюшон плаща и, не веря своим глазам, уставилась на лицо Бергиты, бледная и измученная. Найниф как ватная сползла с соседней кровати и опустилась на колени возле бесчувственной Бергиты. Лицо ее блестело от слез, но хныкать она перестала. — Она жива! — еле слышно прошептала Найниф. — Она жива! Она вдруг словно сообразила, что стоит в одной сорочке на виду у двух мужчин, но едва взглянула на них и сказала лишь «Гони их прочь, Элэйн, я ничего не могу сделать, пока они тут таращатся, будто бараны». Том с Джулином покосились друг на друга и слегка покачали головами. Но когда Элэйн знаком попросила их уйти, без сетований попятились к двери. «Она друг», — сказала им Элэйн. У нее было ощущение, что она движется, как во сне, плывет без всяких чувств. Как так может быть? Мы о ней позаботимся. Как такое вообще могло случиться? И никому ни слова. От взглядов, которыми Элэйн окинули Том с Джуэленом, когда она закрывала за ними дверь, девушка вспыхнула. Конечно, они все понимали куда лучше. Незачем было им так говорить». Но мужчинам иногда нужно напоминать о самых элементарных вещах, даже тому. «Найни в света ради начала Элейн поворачиваясь и осеклась, когда сияние Саидар окружило стоящую на коленях подругу. "Чтоб ей сгореть", прорычала Наини, яростно направляя силу, "чтоб ей веки вечные гореть за то, что она сделала". Элейн распознала потоки, сплетаемые для исцеления но только это и определило я найду ее бергита бормотала наниф доминировали пряди духа но в плетении были и вода и воздух и даже земля и огонь выглядело все неизмеримо сложно словно вышивали канительию каждой рукой по платью и одновременно еще два ногами вслепую она у меня поплатится Сияние вокруг Найне все нарастало и нарастало. Усилившись так, что потускнели лампы, и вскоре глядеть на нее было больно, пришлось прищуриться. «Клянусь! Светом клянусь! И надеждой на свое спасение! И возрождение клянусь! Я найду ее!» Гнев в голосе Найне встал иным, более глубоким. «Не получается! С ней не случилось ничего такого, что требует исцеления!» С ней все так хорошо, как только вообще может быть. Но она умирает. О, Свет, я чувствую, как из нее жизнь ускользает, покидает ее. Чтоб сгорело, сгинуло это Магедин, чтобы ее испепелило. И меня с ней заодно. Тем не менее, наенив не сдавалось. Плетение продолжало разрастаться, усложняться. Соединенные потоки вплетались в бергиты Но женщина лежала безжизненно. Золотая коса свесилась с кровати до пола, и движение грудной клетки становилось все медленнее. «Может, я ей помогу, сумею для нее что-то сделать?» медленно промолвила Элэйн. «Нужно бы и спросить разрешение, но так бывало не всегда. Случалось, это делали столь же часто, как с согласия, так и без него. И нет причины, чтобы это не получилось с женщиной» если не считать того, что Элэйн никогда не слыхала, чтобы такое действие производили на ком-то, кроме мужчин. «Хочешь соединить нас с тобой?» Найниф и головы не повернула от лежащей на кровати женщины, ни на миг не прекратила своих стараний с помощью силы вдохнуть в жизнь Бергитты. «Да, хорошо, делай. Я не знаю как, но контролировать потоки предоставь мне». Я не понимаю и половины того, что делаю в эту самую минуту. Но я знаю. Я могу это сделать. А тебе и синяка не исцелить. Элэйн поджала губы, но свое замечание попридержала. Нет, не соединиться я хочу. Ее изумило, какое количество сайдар зачерпнуло Найниф. Если у старшей подруги не получается исцелить Бергита с помощью такой мощи, то небольшая прибавка со стороны Элэйн ничего не решит. К тому же девушка сомневалась, что сумеет соединить себя и Найниф требуемыми узами. Всего раз она соединялась для совместных действий, и тогда это проделала Эсси Дай, чтобы показать ученице, на что оно похоже, и вовсе не объясняла, как это делать. «Прекрати, Найниф, ты же сама сказала, что не получается». «Перестань, дай-ка я попробую». «Если не выйдет, тогда ты можешь...» «Что она может? Если исцеление действует, то все понятно. А если нет?» «Нет смысла пробовать вновь и вновь, если не получилось сразу». «Что попробуешь?» — огрызнулась Найниф. Однако неловко отодвинулась, освобождая место для Элэйн. При исцеления пропало, но не сияющий нимф вокруг Найниф. Не отвечая ей... Элэйн положила ладонь на лоб бергиты. Как и при исцелении, для того, что Элейн намеревалась сделать, был необходим физический контакт, и она дважды видела этот процесс в башне, а исседай прикасалась к лбу мужчины. Сплетенные тогда а исседай потоки духа были сложны, хоть и не столь замысловаты, как у Найниф минуту назад. Некоторые из совершенных действий Элэйн понимала не до конца, А кое-что не понимала совсем, но внимательно наблюдала из своего скромного убежища, как формируется плетение. Оглядела девушка во все глаза потому, что в голове у нее было полно всяких сказаний, разных глупых повествований о любви. Вскоре Эйлэйн села на кровать напротив и отпустила Саидар. на Найнив хмуро посмотрела на нее, а потом озабоченно склонилась над Бергитой. Она по-прежнему лежала без сознания но краски на ее лице вроде стали поярче, дыхание ровнее, самую чуточку. Что ты сделала, Элэйн? Найник не сводила взор из Бергитты, но свечение вокруг нее мало-помалу гасло. Это не исцеление. Кажется, теперь я и сама могу такое сделать, но это не исцеление. Жить она будет? Слабым голосом спросила Элэйн. Между ней и Бергитты не образовалось никакой видимой связи. Никаких потоков. Но девушка чувствовала, как та слаба. Ужасно слаба. Элэйн узнает, когда умрет бергита Даже если будет спать. Даже если окажется за сотни миль от нее. Не знаю. Она больше не угасает, как раньше. Но я не знаю. От усталости голос не встал глуше. И в нем заметнее слышалась боль, словно она делилась с Бергиттой ее страдания Морщись, Найниф встала, развернула одеяло в красную полоску и накрыла им лежащую. — Что ты такое сделала? Обессиленная, Элэйн долго молчала. Найниф неловко прилегла рядом с ней на кровать. — Связала узами, — наконец вымолвила Элэйн. — Я связала ее узами с собой, как стража. Недоверие в глазах подруги задело Элэйн, и она поспешила объяснить исцеление никак не помогало. Надо было придумать что-то другое. Ты же знаешь, какие преимущества получает Страж при связывании узами с айс Один из тех даров — сила, энергия. Страж продолжает действовать, когда другой мужчина свалился бы без сил и умер. Он выживает после ранений для других смертельных. Ничего другого я придумать не могла. Ныни глубоко вздохнула. Что ж, Твоя идея сработала куда лучше, чем получилось у меня. Женщина-страж. Интересно, что бы сказал об этом Лан. А почему бы и нет? Если какой женщине такое и по плечу, так это Бергитты. Поморщившись, Найниф подобрала под себя ноги. Она неотрывно смотрела на Бергитты. — Ты обязана сохранить это в тайне. «Стоит кому-нибудь прознать, что принятое связало с собой узами стража?» «То каковы бы ни были обстоятельства?» — Элэйн содрогнулась. «Знаю», — коротко отозвалась она горячим шепотом. «Усмирением подобный поступок не грозит, но каждый оседай захочется устроить провинившейся такую жизнь, что та станет мечтать об усмирении». «Найниф, что случилось?» Ей еще долго казалось, что подруга снова расплачется. Подбородок у Найнив дрожал, трясущиеся губы что-то беззвучно шептали. Когда же она наконец заговорила, голос ее был как стальной. В разъяренном лице столько муки, что ее ничем не скрыть. О произошедшем она рассказала скупыми словами, в самых общих чертах, пока речь не зашла о появлении среди фургонов Магеддин. Это она описала в подробностях, какую бы боль не доставляли детали. «Меня будто выпороли», — горько завершил рассказ Найниф, касаясь гладкой, без всяких рубцов кожи на руке. Хоть никаких следов и не осталось, рука подрагивала. Не понимаю, почему шрамов нет. Я же чувствовала каждый удар. Но плетей я заслужила. За свою глупость, за дурацкую гордость». За то, что слишком перепугалась, струсила и не сделала, что обязана была. Меня по заслугам стоило бы вздернуть, как ветчину в коптильне. Будь какая-то справедливость, я бы так и висела там. А Бергита не лежала бы на этой кровати. И мы не терялись бы в догадках, жива она или нет. Если б только я знала больше. Будь у меня хоть на пять минут знаний Магедин, я бы сумела исцелить ее. Наверняка. «Если б ты по-прежнему болталась там, — практично заметила Эйлейн, — то вряд ли бы проснулась и защитила меня. Не сомневаюсь, магедин позаботилась бы об этом. Ей ведь известно. Что бы ты могла направлять, тебя надо разозлить. Она слишком хорошо нас знает, не забывай. И я сомневаюсь, что хоть что-то заподозрила бы, пока она с тобой не закончила. Мне вовсе не улыбается приехать точнехонько в лапы магедин Тебя подобный оборот тоже не радует. Найниф на нее не смотрела. Должно быть, Найниф, это некая связь, что-то вроде Уз сайдам Так она заставила тебя чувствовать боль, не оставив на теле следов. Найниф продолжала сидеть с мрачным, куда мрачнее, видом. Найниф, Бергита жива. Для нее ты сделала все, что могла. И она, да будет на то воля света, выживет». «По всем виноватым Магеддин, вовсе не ты. Глуп тот солдат, который винит себя за гибель своих товарищей в битве. А мы с тобой солдаты в битве. Но ты не дура. Поэтому хватит вести себя по-дурацки». Только тогда Найниф взглянула на Элэйн, насупившись и сверкнув глазами, а через мгновение отвернулась от нее. «Ты не понимаешь...» Голос Найниф упал почти до шепота. «Она...» Она из тех героев, которые связаны узами с Колесом Времени. Им назначена судьбой возрождаться вновь и вновь, становясь легендами. А на этот раз, Элэйн, она не родилась. Ее просто насильно вырвало из тела Ранриода. Уцелела ли ее связь с Колесом? Или ее и от него оторвало? оторвана от всего, что она заслужила своей небывалой доблестью и отвагой. И все из-за моей гордыни. По-мужски глупого упрямства. Ну зачем, зачем я уговорила ее выслеживать магедин Элойн надеялась, что эти вопросы не успеют прийти подруге в голову. По крайней мере, пока та не оправится от потрясения. Откуда ты знаешь, как сильно ранена магедин Может, она умерла? Надеюсь, что нет, — чуть не прорычала Найниф. Я хочу, чтобы она заплатила. Она глубоко вздохнула но вместо того, чтобы придать ей сил, этот вздох будто отнял у нее последнюю энергию. Я бы не стала полагаться на то, что она умрет. Стрела Биргитты не попала ей в сердце. Чудо, что она вообще в нее попала, ведь еле на ногах держалась. Если б меня так отшвырнула да фургон ударила, я бы вообще не поднялась. После того, что Магеддин со мной сотворила, я даже встать не могла. Нет, она жива. И лучше считать, что она исцелит свою рану и с утра кинется нас разыскивать. Наниф, ей все равно нужно время от раны отправиться. Тебе это не хуже меня, известно. Да и откуда ей знать, где мы? По твоим словам, у нее хватило времени понять, что это зверинец. Большего она разглядеть не успела. А если разглядела... Наниф яростно потерла виски, словно ей было трудно думать. Что, если ей в точности известно, где мы находимся? Вышлет за нами приспешников Темного или сообщит друзьям Темного в Самаре? Люка обозлен, потому что вокруг города уже одиннадцать зверинцев, и еще три готовы перебраться через мост. Найнив. После такой раны для восстановления сил потребуется несколько дней, даже если магедин отыщет черную сестру для исцеления или кого-то из отрекшихся. И сколько еще дней уйдет, чтобы проверить 15 зверинцев? Это если позади нас по той же дороге не направляются в Гэлдан другие? А если еще и из алтары? Если она кинется за нами или отправит одного или нескольких приспешников темного, то мы уже предупреждены. У нас есть несколько дней. Мы вполне можем отыскать лодку и отплыть вниз по реке. Девушка немного помолчала, раздумывая. В твоем мешке с травами не найдется чего-нибудь, чтобы волосы твои перекрасить. На что угодно спорю. Ты ведь в тело телоранриоде косу носишь. У меня там волосы всегда своего цвета. Если ты свои распустишь, как сейчас, да они еще и другого цвета станут, то отыскать нас будет много труднее. «Повсюду белоплащники», — вздохнула Найниф. «Галот, пророк этот». Ни одной лодки. Будто все и вся сговорились задержать нас тут. чтобы Магеддин было легче нас искать. Илэйн, я так устала. Устала бояться неизвестно кого за очередным поворотом. Устала бояться магедин Кажется, я даже думать ни о чем уже не в силах. Что ты говоришь? Мои волосы? Нет, ничего нет. Нечем мне их перекрасить. Тебе необходимо поспать. — решительно заявила Элэйн. — И без кольца. Дай его мне. Найниф заколебалась. Но Элэйн просто ждала, протянув ладонь, пока Найниф не сняла крапчатое каменное кольцо со шнура на шее. Упрятав кольцо в свой кошель, Элэйн продолжила. — Теперь ложись-ка тут, а я за Бергитой присмотрю. Найниф посмотрела на лежащую на кровати женщину и покачала головой. — Я не могу спать. Мне... Надо побыть одной. Пройтись. С трудом, будто и впрямь избитая, она встала, сняла с колышка свой темный плащ и накинула его поверх ночной сорочки. У двери Найниф задержалась. — Если она захочет меня убить, — бесцветным голосом сказала она, — наверное, я не стану противиться. Со скорбным лицом Найниф босиком ушла в ночную темень. Элэйн помешкала, не зная, какой из женщин больше нужна ее забота, а потом поудобнее устроилась на кровати. Что бы она сейчас не говорила Найниф, как бы ее не утешала, той лучше не станет. Пусть поразмыслит в одиночестве. Ей не надо мешать. Найниф поймет и сообразит, что винить надо Магеддин, а ее вины в случившемся нет. Она должна понять это сама.